Он хорошо помнил опыт Москвы пятого года и не выходил на улицу в день 27 февраля. Один в нетопленной комнате, освещенный жалким огоньком огаркости ариновой свечи, он стоял у окна и смотрел во тьму позднего вечера. Она в двух местах зловеще, да красна раскалена была заревами пожаров и как будто плавилась. Зарево росли, растекались, угрожая раскалить весь воздух над городом. Где-то далеко, не торопясь, вползали вверх разноцветные огненные шарики ракет и также медленно опускались за крыши домов. Веселая девица, приготовив утром кофе, исчезла. Он целый день питался сардинами и сыром. Съел все, что нашел в кухне. Был голоден и обозлен. Непривычная темнота в комнате усиливала впечатление оброшенности. Темнота вздрагивала, точно пытаясь погасить огонь свечи, а ее и без того хватит не больше, как на четверть часа. Черт вас возьми. Прыжки осветительных ракет во тьму он воспринимал как нечто пошлое, но и зловещее. Ему казалось, что слышны выстрелы, быть может, это хлопали двери. Сотрясая рамы окон, по улице с грохотом проехали два грузовых автомобиля. Впереди погруженный должно быть железом. Его сопровождал грузовик, в котором стояло десятка-два людей. Некоторые из них с ружьями. Тускло блеснули штыки. — Кого арестуют? — соображал Клим Иванович, давно сняв очки, но все еще протирая стекла замшей напряженно прислушиваясь и недоумевая, почему не слышно выстрелов. Клим Иванович был сильно расстроен. Накануне вечером он крепко поссорился с Еленой. Человек, которого указал Дронов, продал ей золотые монеты эпохи Римской империи. Монеты оказались современной имитацией, а удостоверение о подлинности и древности их — фальшивым. Какой-то старинный бокал был не золотым, а только позолоченным. Елена топала ногами, истерически кричала, утверждая, что Дронов действовал заодно с продавцом. «У него лицо мошенника, у вашего друга!» — кричала она и требовала, чтобы он привлек Дронова к суду. Она обнаружила такую ярость, что сам Гин испугался. «Если она затеет судебное дело, не избежать мне участия в нем», — сообразил он, начал успокаивать ее, — И тут Елена накричала на него столько и таких обидных слов, что он, похолодев от оскорблений, тоже крепко обругал ее и ушел. Когда раздался торопливый стук в дверь, сам Ген не сразу решил выйти в прихожую. Он взял в руки подсвечник, прикрывая горстью встревоженный огонек. Дождался, когда постучат еще раз, и успел подумать, что его не за что арестовать, и что стучит, вероятно, дронов, больше некому. Так и было. «Что ты, спал?» — хрипло спросил Дронов, задыхаясь, кашляя. Уродливо толстый, с выпученным животом, он, растягивая пальто, опустив к ногам своим тяжелый пакет, начал вытаскивать из карманов какие-то свертки, совать их в руки Самгина. «Пища!» — объяснил он, вешая пальто. «Мне эта твоя толстая дурында сказала, что у тебя ни зерна нет». «Что делается в городе?» — сердито спросил Самгин. «Революция делается», — ответил Иван, стирая платком пот с лица и ткнул пальцем в левую щеку свою. «Павловский полк, да говорят и другие полки гарнизона, перешли на сторону народа, то есть думы. А народ действует, полицейские участки разгромлены, горят. Окружный суд, Литовский замок тоже. Министров арестуют, генералов». Самгин стоял среди комнаты, слушал и не верил. Адронов гладил ладонью щеку и, не торопясь, говорил. «Ковардак и катавасия. «Ко мне в квартиру влезли с винтовками, спрашивают, это вы генерал Голомбеевский?» «Такого, наверное, и в природе нет». «Полиция? Жандармы?» — спросил Самгин, пощипывая бородку и понимая, что скандал с Еленой погашен. «Какая к черту полиция? Полиция спряталась!» Говорят, будто бы на чердаках сидит, готовится из пулеметов стрелять. «Ты что, нездоров?» «Голова. Ну, головы у всех кружатся. Я, брат, тоже. Я ночевать к тебе, а то, знаешь...» И, хлопнув себя ладонью по колену, дронов огорченно сказал. Говоря без фокусов, я испугался. «Пятеро человек, два студента, солдат еще какой-то, баба с револьвером...» «Я там что-то сказал, пошутил, а на меня трах по роже!» Самгин сел, чувствуя, что происходит не то, чего он ожидал. С появлением Дронова в комнате стало холоднее, а за окнами темней Арест министров — это понятно, но почему генералов, если войска? Что значит на стороне народа? Войска признали власть Думы, так? Дронов, склонив голову на плечо, взглянул на него одним глазом, Другой почти прикрыт был опухолью. «Завтра все узнаем», — сказал он. «Смотри, свеча догорает, давай другую». Он развертывал пакеты, раскладывал на столе хлеб, колбасу, копченую рыбу. Заставил Самгина найти штопор, открыл бутылки, все время непрерывно говоря. В общем, настроение добродушное, хотя люди голодны, но дышат легко, охотно смеются, мрачных ликов не видно, Преобладают деловитые. Вообще начали круто. Ораторы везде убеждают, что отечество в опасности, сила в единении, и даже покрикивают «Долой царя!» Солдаты раненые выступают, говорят, против войны, и весьма зажигательно, весьма. Самгин вставлял свечу в подсвечник, но это ему не удавалось. Подсвечник был сильно нагрет, свеча обтаивала, падала. Дронов стал помогать ему. Мешая друг другу, они долго и молча укрепляли свечу. Потом Дронов сказал, «Ну, будем ужинать, я с утра не ел». И снова молча выпили коньяку, поели ветчины, сардин, сига. Самгин глотнул вина и сказал, «Знакомое вино?» «Царских подвалов», — пробормотал Дронов. «Дама твоя познакомила меня с торговкой и этим приятным товаром». Купил то золото ей. Зачем я буду покупать? Послал антиквар. Он ее обманул, сообщил Самгин. Дронова это не удивило. Ну а как же, антиквар? Дронов перестал есть, оттолкнул тарелку, выпил большую рюмку коньяка. Ну вот, дожили мы до революции, неприятно громко сказал он. Так громко, что даже оглянулся, точно не поверил, что это им сказано. Мне революция не нужна, но, разумеется, я и против ее даже пальца не подниму. Однако случилось так, что, может быть, первая пощечина революции попала по моей роже. Подарочек не из тех, которыми гордятся. Знаешь, Клим Иванович, ушли они, эти ловцы генералов. Ушли, и очень прискорбно почувствовал я себя. Дурацкая жизнь. Ты жил во втором этаже, я в полуподвале, в кухне. «Вы, благородные дети, паршиво относились ко мне, как будто я негр, еврей, китаец!» Память Климы Самгина подсказала ему слова Тагильского об интеллигенте в третьем поколении. Затем о картинах жизни Парижа, как он наблюдал ее с высоты третьего этажа. Он усмехнулся и, чтоб скрыть усмешку от глаз Дронова, склонил голову, снял очки и начал протирать стекла. «Только один человек почти за полсотни лет жизни. Только одна Тося!» «Я мог бы рассказать ему о Марине», — подумал Самгин, не слушая Дронова. «А ведь возможно, что Марина тоже оказалась бы большевичкой. Как много людей, которые не вросли в жизнь, не имеют в ней строго определенного места!» А Иван Дронов жаловался, и уже ясно было, что он пьянеет. «Тунаев, приятель мой, Метранпаш, уговаривал меня, перестаньте-ка не телиться, почитайте, поучитесь, займитесь делом рабочего класса, нашим большевистским делом». «Не соблазнился?» — спросил Самгин, чтоб сказать что-нибудь. «Я не соблазнился, да, а ты уклонился. Почему?» «Подожди», — попросил Самгин, встал и подошел к окну. Было уже около полуночи, и обычно в этот час на улице, даже и днем тихой, укреплялась невозмутимая, провинциальная тишина. Но в эту ночь двойные рамы окон почти непрерывно пропускали в комнату приглушенные, мягкие звуки движения. Шли группы людей, гудел автомобиль, проехала пожарная команда. Самгина заставил подойти к окну шум, необычно тяжелый. От него тонко заныли стекла в окнах, и даже задребезжала посуда в буфете. Самгин видел, что в темноте по мостовой медленно двигаются два чудовища кубической формы. Их окружало разорванное кольцо вооруженных людей. Колебались штыки, прокалывая, распарывая тьму. «Броневики», — тотчас сообразил он. «Броневики едут», — полным голосом сказал он, с согретый странной радостью. «Ты думаешь, будут стрелять?» — сонно пробормотал Дронов. «Не будут, надоело». Броневики проехали. Дронов расплылся в кресле и бормотал. «Ничего не будет. Дали Дронову Ивану по морде и кончено». Самгин посмотрел на него, подумал, сопьется. Сходил в спальню, принес подушку и, бросив ее на диван, сказал. «Ляг». «Можно, это можно». Он встал, шагнул к дивану, вытянув руки вперед, как слепой, бросился на него точно в воду, лег и забормотал. — Вырыто за ступом яма глубокая, жизнь бестолковая, жизнь одинокая. — Самгин, чьи стихи? — Никитина. — Черт, ты все знаешь, все. Он заснул. Клим Иванович Самгин тоже чувствовал себя охмелевшим от сытости и вина, от событий. Закурил, постоял у окна, глядя вниз в темноту. Там быстро и бесшумно, как рыбы, плавали грубо оформленные фигуры людей, заметные только потому, что они были темнее темноты. Итак, революция, вторая на моем веку. Он решил, что завтра с утра пойдет смотреть на революцию и определит свое место в ней. Утром, сварив кофе, истребили остатки пищи и вышли на улицу. Было холодно, суетился ветер, разбрасывая мелкий сухой снег. Суетился порывисто, минуту-две, подует и замрет, как будто понимая, что уже опоздал сеять снег. Самгин шагал впереди Дронова, внимательно оглядываясь, стараясь уловить что-то необычное, но как будто уже знакомое. Дронов подсказал, «Замечаешь, как обеднел город?» «Да», — согласился Самгин и вспомнил, «Вот так же было в Москве осенью пятого года. Исчезли чиновники, извозчики, гимназисты, полицейские, исчезли солидные, прилично одетые люди». Улицы засорились серым народом, но там трудно было понять, куда он шагает по кривым улицам. А здесь вполне очевидно, что большинство идет в одном направлении. Идет поспешно и уверенно. Спешат темнолицы рабочие, безоружные солдаты, какие-то растрепанные женщины. Люди, одетые почище, идут не так быстро. Нередко подходят маленькие отряды солдат с ружьями, но без офицеров. Тяжело двигаются грузовые автомобили, наполненные солдатами и рабочими. Мелькают красные банты на груди, повязки на рукавах. «Эй-эй, Князев!» — закричал Дронов и побежал вслед велосипедисту с большой бородой, которую он вез на левом плече. Самгин минуту подождал Ивана и пошел дальше. Проехал воз, огромный, хитро нагруженный венскими стульями. Связанные соломой, они возвышались почти до вторых этажей. Толстая рыжая лошадь и краснорожий ломовой извозчик в сравнении с величиной воза были смешно маленькими. Рядом с извозчиком шагал студент в расстегнутом пальто, в фуражке на затылке. Размахивая руками, он кричит, «Ты подумай, народ!» «Мы на свой пай думаем!» Басом как дьякон гудит извозчик. Ты с хозяином моим потолкой он тебе все загадки разгадает. Он тебе и про народ наврет. Ломовой счастливо захохотал. Клим Иванович пошел тише, желая послушать, что еще скажет извозчик. Но на панели пред витриной оружия стояло человек десять. Из магазина вышел кореностый человек с бритым лицом под бобровой шапкой, в пальто с обшлагами из меха. Взмахнул рукой и, громко сказав «В дантиста!» выстрелил. В проходе во двор на белой эмалированной вывеске исчезла буква «А». Стрелок, самодовольно улыбаясь, взглянул на публику. Кто-то одобрил его. «Метка!» А усатый человек в толстой замасленной куртке, протянув руку, попросил «Позвольте взглянуть». Взглянул, определил «Кольт!» и, сунув оружие в карман куртки, пошел прочь. «Куда?» — взревел стрелок, собираясь бежать за похитителем. Но пред ним встали двое, один лицом, другой спиною к нему. «Вы видели?» — сердито спросил он. «Зачем вам игрушка эта?» — миролюбиво ответил ему молодой парень. А тот, который стоял спиной, крикнул «Гордеев, вернись!» и обратился к стрелку. «Вы, барин, идите к своей дорогой вам тут делать нечего». «А вы что?» — спросил он Самгина, измеряя его взглядом голубоватых глаз. «Магазин не торгует, уходите». Самгин покорно и охотно пошел прочь. Его тотчас же догнал стрелок, говоря, «Ничего не понимаю, кто такие, черт их знает!» Переходя на другую сторону улицы, он оглянулся, к магазину подъехал грузовик. Люди, стоявшие у витрины, выносили из магазина ящики. «Грабеж среди белого дня», — бормотал стрелок. Самгин промолчал, он не нуждался в собеседнике. Собеседник понял это и, дойдя до поворота в другую улицу, насмешливо выговорил. «Вы, кажется, тоже что-то такое?» После чего скрылся за углом. Ближе к Таврическому саду люди шли не густой, но почти сплошной толпою. На Литейном, где-то около моста, а может быть за мостом, на Выборгской, немножко похлопали выстрелы из ружей. Догорал окружной суд, от него остались только стены, но в их огромной коробке все еще жадно хрустел огонь, догрызая дерево. Изредка в огне что-то тяжело вздыхало, и тогда от него отрывались стайки мелких огоньков. Они трепетно вылетали на воздух, точно бабочки или цветы и быстро превращались в темный, серый бумажный пепел. Против пожарища на панели собралось человек полсотни. Почти все пожилые, много стариков. Любаясь игрой огня, они беседовали равнодушно, как привычные зрители, которых уже ничем не удивишь. Воры подожгли. Ну, конечно. И литовский замок они. А кто же? И полицейские участки их дел. Полицейские тоже, наверное, руку приложили. У тех заноза жандармы. Департамент полиции. Не подожгли его. Подожгут. Самгин свернул на Сергеевскую, пошел тише. Здесь, на этой улице, еще недавно контуженные, раненые солдаты учили новобранцев. Кричали. Смирно! Вдоль решетки Таврического сада шла группа людей, десятка два. В центре, под конвоем, трех солдат шагали двое. Один без шапки, высокий, высоколобый, лысый, с широкой бородой медного блеска. Борода встрепана, широкое лицо измазано кровью, глаза полуприкрыты. Шел он, согнув шею, а рядом с ним прихрамывал, качался, тоже очень рослый, в шапке, надвинутой на брови, в черном полушубке и валенках. Люди шли молча, серьезные, точно как на похоронах. А сзади, как бы конвоируя всех, подпрыгивая, мелко шагал человечек с двустволкой на плече, в потертом драповом пальто, туго подпоясанной красным кушаком. Под финской шапкой пряталась маленькая глазастая личико стиснутая темной рамкой бородки. Не густой, но аккуратный. Сам спросил, кого арестовали и за что. «Который повыше, жандарм, второй неизвестный» а забрали их за стрельбу в народ. Громко, приятным голосом сказал человечек, и, примеряя свой шаг к шагу Самгина, добавил вразумительно. Манера эта в своих людей стрелять теперь отменяется даже для войска. Куда же их ведут? В Государственную Думу, на расчет. Конечно, знаете, что Государь-Император пожаловал в Думе власть для установления порядка. Вот значит, к ней истекается все хорошее, плохое, как я понимаю. Самгин заглянул в лицо его. Костлявое, остроглазое, остроносое лицо приятно смягчали веселые морщинки. «Вы охотник?» — спросил Самгин. Приятный человек шагал уже в ногу с ним, легонько поталкивая локтем. «Нет, я имею ремесло, обойщик и драпировщик. Федор Прахов — лицо небезызвестное. Охота не ремесло, она забава». Клим Иванович Самгин не испытывал симпатии к людям, но ему нравились люди здравого смысла, вроде Митрофанова. Ему казалось, что люди этого типа вполне отвечают характеристике великоросса, данной историком Ключевским. Он с удовольствием слушал словоохотливого спутника, а спутник говорил поучительно и легко, как нечто давно обдуманное. «Охота — звериное действие, уничтожающее», Лиса, тетереви и всякую птицу истребляет волк, барашков, телят и приносят нам убыток. Но тогда человек, ревнуя о себе, обязан волков истреблять, так я понимаю. У входа в ограду Таврического дворца толпа, оторвав самгина от его спутника, вытерла его спиною каменный столб ворот, втиснула за ограду, затолкала в угол. Тут было свободнее. Самгин отдышался, проверил целость пуговиц на своем пальто, оглянулся и отметил, что в пределах ограды толпа была не так густа, как на улице. Она прижималась к стенам, оставляя перед крыльцом дворца свободное пространство, но люди с улицы все-таки не входили в ограду, как будто им мешало какое-то невидимое препятствие. А еще вчера как пусто и смирно было на улицах. Его окружали люди, в большинстве одетые прилично. Сзади его, на каменном выступе ограды, стояла толстенькая синеглазая дама в белой шапочке. Из-под каракуля шапочки на розовый лоб выбивались черные кудри. Рядом с Климом Ивановичем стоял высокий чернобровый старик в серой куртке, обшитой зеленым шнурком, в шляпе странной формы пирогом, с курчавой сероватой бородой. Протискался высокий человек в котиковой шапке, круглолицей, румяный с веселыми усиками золотого цвета и шипящими словами, сказал даме. — Совершенно верно! Шедловский, Шингарев, Шульгин, конечно, Милюков, Львов, Половцев и твой дядя. Это и есть бюро прогрессивного блока. Решили бороться с властью и приняли все меры, чтобы армия спокойно дралась. — Спокойно драться нельзя, — заметил кто-то. «Пардон, было сказано, чтобы армия спокойно делала свое дело на фронте, а рабочие могли спокойно подавать снаряды». «А кормить чем?» — спросил маленький желтолицый сосед Самгина. «Дума берет борьбу на себя». «А кормить солдат чем?» — громче, настойчивее спросил желтолицый. Человек, расшитый шнурками, согнулся, шепнул что-то. «Мне все равно кто, сегодня это не считается». — заявил желтолицей и, сняв шапку, взмахнул ею над лысой головой. Человека с веселыми усами слушали многие, а он говорил — Милюков очень умно. Милюков не солдат, а санитар, да и то. Нужно, чтоб страна молчала, говорить за нее будем мы, дома Сейчас началось заседание старейшин с Радзианкой во главе. Румяное лицо человека с усами побелело. Он повернулся к лысому. «Послушайте, что вам угодно, черт вас возьми!» «Уйдем, уйдем!» — торопливо сказала дама. Спрыгнув на землю, она сильно толкнула Самгина и, не извиняясь, дергая усатенького за рукав, потащила его прочь, ко входу во дворец. «Кто это?» — спросил Самгин старика, обшитого шнурками. Старик внушительно ответил. «Господа, его сиятельс!» Старик не договорил слова. Оно окончилось тихим, удивленным свистом сквозь зубы. Хрипло, помедвежье рявкое, на двор вкатился грузовой автомобиль. За шофера сидел солдат с забинтованной шеей, фуражки, сдвинутые на правое ухо. Рядом с ним студент. В автомобиле двое рабочих с винтовками в руках, штатский в шляпе, надвинутый на глаза, и толстый, седобородый генерал, и еще студент. На улице стало более шумно, даже прокричали «Ура!», а в ограде — тише. «Это что же значит?» — тихонько спросил Самгина, серый старик. «Арестованы?» — неуверенно ответил Клим Иванович, и, глядя, как рабочие снимают Штатского, добавил. «Штатский, кажется, министр юстиции. Кто же распоряжается?» дома громко сказал Желтолицей. «Ее хотели закрыть, а она вот...» Самгин наблюдал. Министр оказался легким, как пустой. Он сам, быстро схватив протянутую ему руку студента, соскочил на землю. Так же быстро вбежал по ступенькам, скрылся за колонной. С генералом возились долго. Он, круглый, как бочка, громко кряхтел. Сидя на краю автомобиля, осторожно спускал ногу с красным лампасом, вздергивал ее, спускал другую и наконец рабочий крикнул ему да прыгайте смело ведь не в море рядом с Самгиным встал дронов и как будто заикаясь покрякивая вполголоса говорил толпа идет тысяч двадцать может больше ей богу честное слово рабочие солдаты с музыкой моряки девятый вал черт его кое где постреливают факт с крыш было ясно дронов испуган У него даже плечи дрожали. Он вертел головой, присматриваясь к людям, точно искал среди них знакомого. Бормотал. А этот Марков Валяй, бурнопламенный дурак. Говорят, ведет из Ораниенбаума пулеметный полк. Слушай, кто здесь сила? Вот и я тоже не могу понять, вмешался старик, обшитый зелеными шнурками. Надо бы идти во дворец, сказал Самгин. Дронов немедленно согласился. «Верно, там, в случае, ежели...» Он пошел впереди Сангена, бесцеремонно расталкивая людей. Но на крыльце их остановил офицер и, заявив, что он, начальник караула, охраняющего думу, не пустил их во дворец. Но они все-таки остались у входа в вестибюль. За колоннами, отсюда, с высоты, было очень удобно наблюдать революцию. Рядом с ними оказался высокий старик. «Яжле караул есть, стало быть, власть имеется», — сказал он успокаивающим тоном. Дронов покосился на него и спросил. «Егерь?» «Так точно. Двадцать семь лет его сиятельство Мекленборгу Стрелицкому служил и другим господам». Он был явно рад, что на него обратили внимание, и, наклонясь над головой Дронова, перечислял. «Граф Капнист или, например, Михаил Владимирович радзянка Вдруг где-то близко медь оркестра мощно запела Марсельезу. Все люди в ограде на улице пошевелились, точно под ними дрогнула земля. И кто-то истерически, с радостью или с отчаянием закричал «Солдаты идут!». Самгин почувствовал нечто похожее на толчок в грудь, и как будто пошевелились каменные плиты под ногами. Это было так нехорошо, что он попытался объяснить себе стыдное, малодушное ощущение физически, и сказал Дронову «Тише, не толкай». «Не я толкаю», — пробормотал Дронов. Измятое похмельем лицо его вытянулось, полуоткрылся рот и дрожал подбородок. Самгин, отметив это, подумал «Должно быть, он тоже не считает исключенным повторение 9 января». На улице люди быстро разделились. Большинство, не очень уверенно покрикивая «Ура!», пошло встречу музыке. Меньшинство быстро двинулось направо, прочь от дворца. А люди в ограде плотно прижались к стенам здания, освободив пред дворцом пространство, покрытое снегом и стоптанным в серую пыль. Нахмурясь Клим Иванович Самгин подумал, что эта небольшая пустота сделана как бы нарочно, для того, чтоб он видел, как поспешно, молча, озабоченно переходят один за другим, по двое рядом, по трое, люди, которых безошибочно можно признать рабочими. На верхней ступеньке их останавливал офицер. Солдаты преграждали дорогу, скрещивая штыки, но они называли себя депутатами от заводов, и, зябко пожимая плечом, он уступал им дорогу все громче звучала медная мелодия гимна Франции. В воздухе колебался ворчливый гул, и на него иронически ненужно ложились слова егеря. Настоящих господ по запаху знаешь. У них запах теплый, собаки это понимают. Господа от предков сотнями годов приспособлялись к наукам, чтобы причина понимать, и достигли понимания. И вот государь дал им думу,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 Один из них в пальто на меху, с поднятым воротником, в бобровой шапке, с красной тугой шеей, рукою в перчатке пригладил усы, сказал, вздохнув, «Эх, старина, опоздал ты! Вот и я скрушаюсь! Студент генерала арестуют! Разве это может быть?» Самгин слушал речи егеря и думал, «Это похоже на голос здравого смысла».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 что лишь механически отмечал происходящее вокруг его. Вот из дверей дворца встречу солдатам выскочил похожий на кого-то адвокат Керенский и прокричал «Граждане солдаты, поздравляю вас с высокой честью охранять Государственную Думу! Объявляю вас первым революционным караулом!» В толпе закричали «Ура!», а молодой солдат, нагруженный жестяными коробками, крикнул Керенскому «Посторонись! Чего ж они пулеметы внутрь тащат? Из кошек стрелять хотят, что ли?» Недоуменно спросил егерь. «Не будут стрелять, старина, не будут», — сказал человек в перчатках и оторвал от снятой с правой руки большой палец. «Разянка!» — кричал Федор Прахов. Он стоял у первой ступени лестницы. Его толкали вперед, Он поворачивался боком, спиной и ухитрялся оставаться на месте, покрикивая, подмигивая кому-то. «Разянка!» Из дверей дворца вышел большущий, толстый человек, язычным, оглушающим голосом, с яростью закричал. «Граждане!» Он был так велик, что Самгину показалось, человек этот на близком от него расстоянии не помещается в глазах, точно колокольня. В ограде пред дворцом и даже за оградой, на улице, становилось все тише. По мере того, как Радзянко все более раздувался, толстое лицо его набухало кровью, и неистащимый, жирный голос ревел «Хаос!». Два звука «А», «О» слились в единый, нечеловеческий язык, в трубный глаз. Самгину показалось, что обоищик прахов даже присел — а люди, стоявшие почти вплоть к оратору, но на ступень ниже его, пошатнулись. А человек в перчатках приподнял воротник пальто, спрятал голову, и плечи его задрожали, точно он смеялся. — Враг у врат Града Петрова! — ревел радзянка Надо спасать Россию, нашу родную, любимую святую Русь! Спокойствие, терпение! «Притерпи до конца спасется! Работать надо, бороться! Не слушайте людей, которые говорят!» Клим Иванович Самгин первый раз видел Радзянко. Ему понравился большой, громогласный, отлично откормленный потомок запорожской казацкой знати. «Великий русский народ!» Должно быть, потому что он говорил долго, у русского народа не хватило терпения слушать. Тысячеустая ура заглушила зычную речь. Оратор повернулся к великому народу спиной и красным затылком. — Его родзянку голым надо видеть, когда он купается, — удовлетворенно и как будто даже с гордостью сказал егерь. — Или, например, когда кушает. Тут он сам себе царь и бог. Неизбежная примесь глупости и пошлости, — определил Самгин спокойно и даже с чувством удовлетворения. Человек в перчатках разорвал правую, резким движением вынул платок, вытер мокрое лицо и, пробираясь к дверям, во дворец полез на людей, как слепой. Он толкнул Клима плечом, но не извинился. Лицо у него костистое, в темной бородке. Он глубоко закусил нижнюю губу, а верхняя вздернулась, обнажив неровные крупные зубы. Сверепо рыча, Гудя, стреляя, въезжали в гущу толпы грузовики, привозя генералов и штатских людей. Бережливо выгружали их предлестницей, и каждый такой груз как будто понижал настроение толпы. Шум становился тише, лица людей задумчивее или сердитей, усмешливее, угрюмей. Самгин ловил негромкие слова «Чего же с ними делать будут? Нас не спросят!» Спрячут до легких дней. Конечно, потом выпустят. Тогда они за беспокойство возместят. В монастыри бы их на сухой хлеб. Придумал. Выслать куда-нибудь. А то отвезти в Ладужского озера, да и потопить. Сказал окая человек в изношенной финской шапке. Потертой черной кожаной куртке. Шапка надвинута на брови. Под нею вздулись синеватые щеки, истыканные седой щетиной. Преодолевая одышку, человек повторял. монастыри У нас третьего дня баб собрались в Александруне в скулавру хлеба просить для ребятишек. Ребятишки совсем с голода дохнут. Терпения не хватает глядеть на них. Ну так вот пошли. Там какой-то монах, начальник. Даже убедился, сукин сын». У нас, говорит, не лавочка, мы хлебом не торгуем. Ну, дайте даром, бога ради, хоть мешок ржаной муки. Что вы, говорит, женщины, мы, говорят сами живем в милостыне мирской. Вот сволочь! А у них склады, понимаете, склады. Сахар, мука, греча, картошка, масло, подсолнечное и конопляно. Рыба сушена, ваза. Богу служат, а? Его поддержали угрюмые голоса. «Да, все Богу служат, а человеку никто!» «Ну, человеку-то мы служим, работаем!» «Утилов человек все-таки!» «Парви яйнен!» «Много их!» «Народу никто не служит, вот что!» Громко сказала высокая, тощая женщина в мужском пальто. «Никто, кроме эсеровской партии!» «А большевики?» «Они сами рабочие большевики-то!» Много ли их? Мальчишки, мелочь. Мелко это бывает крепко, перец, порох. Глядите, еще арестованных везут. Когда арестованные генерал и двое штатских поднялись на ступени крыльца и следом за ними волною хлынули во дворец люди, а зябший Самгин отдал себя во власть толпы. Тотчас же был втиснут в двери дворца, отброшен в сторону и ударил коленом в спину солдата. Солдат, сидя на полу, держал между ног пулемет и ковырял его каким-то инструментом. «Простите», — сказал Самгин. «Ничего, ничего, действуй», — откликнулся солдат, не оглядываясь. «Тесновато, брат», — бормотал он с крыжища по железу сталью. «Ничего, последние деньки теснимся». Пол вокруг солдата был завален пулеметами, лентами к ним, коробками лент, Ранцами, винтовками, связками амуниции, мешками, в которых спрятано что-то похожее на булыжники или арбузы. Среди этого хаоса вещей, и на нем спали, скорчившись солдаты, человек десять. «Викентьев», — бормотал солдат, не переставая ковырять пулемет и толкая ногою в плечо спящего, — «Проснись, дьявол! Эй, где ключик?» Подошел рабочий в рыжем жилете поверх черной суконной рубахи, угловатый, с провалившимися глазами на закопченном лице. Закашлялся, посмотрел, куда плюнуть. Не найдя места, проглотил мокроту и сказал хрипло, негромко. «Совел, дай брат буханочку, депутатам». «Нет, не имею права», — сказал солдат, не взглянув на него. «Чудак, депутатам фабрик, рабочим. Не имею». Но тут реставратор пулемета что-то нашел и обрадовался. Ага, собачка, так-так-так. Он встал на колени, поднял круглое, веселое, сероглазое лицо, украшенное редко рассеянным по щекам золотистым волосом, и разрешил. Бери одну, а две, а вот, он поднял длинную руку, на конце ее большой черный масляный кулак. Рабочий развязал мешок, вынул буханку хлеба, сунул ее под мышку и сказал, «Спрятать бы, завидовать будут». «А требуешь две. Держи газету, заверни». Клим Иванович Самгин поставил себя в непрерывный поток людей, втекавший в двери, и быстро поплыл вместе с ним внутрь дворца. В гулкий шум сотен голосов. Двигался и ловил глазами наиболее приметные фигуры — лица. Наиболее интересные слова. Он попал в какой-то бесконечный коридор, который, должно быть, разрезал весь корпус думы. Здесь было свободнее, и чем дальше, тем все более свободно. По обе стороны коридора непрерывно хлопали двери, как бы выкусывая людей одного за другим. Было как-то странно, что этот коридор оканчивался изящно обставленным рестораном, В нем собралось десятка три угрюмых, унылых, сердитых, и среди них один веселый, Стратонов, в каком-то очень домашнем, помятом костюме, в мягких сапогах. «О, здравствуйте!» — сказал он Самгину, размахнув руками, точно желая обнять. Самгин, отступая на шаг, поймал его руку, пожал ее, слушая оживленный в полголоса говорок Стратонова. А меня, батенька, привезли на грузовике, да-да, арестовали, черт возьми. Я говорю, послушайте, это, это нарушение закона, я депутат, неприкосновенен. Какой-то студентик, мозгляк, засмеялся, а вот мы, говорит, прикасаемся. Не без юмора сказал, а? С ним матрос, эдакая, знаете, морда, и кричит, а наши депутаты, которых в каторгу закатали, прикосновенны. «Ну, что ему ответишь? Он же мужик, он ничего не понимает». Подошел солидный, тепло одетый, гладко причёсанный и чрезвычайно до блеска вымытый, даже полинявший человек с бесцветным и как будто стёртым лицом. Раздувая ноздри маленького носа, лениво двигая сизыми губами, он спросил мягким голосом, «Что на улицах? Войска идут?» «Нет никаких войск!» — крикнул маленький, позванивая чайной ложкой в пустом стакане. «Предали войска, как вы не понимаете?» «Не верю!» — сказал Стратонов, улыбаясь. «Не могу верить!» «Заставят!» — сказал Солидный, пожав толстыми плечами. «Солдаты революции не делают!» «Нет армии! Я был на фронте! Армии нет!» «Вы верите?» — спросил Стратонов. Самгин оглянулся и сказал... «Хлеба нет, дайте хлеб, будет армия». Он тотчас же догадался, что ему не следовало говорить так, и неопределенно добавил, «И все вообще найдет свой естественный путь». «Пулеметов надо, пулеметов, а не хлеба», — негромко, но четко сказал изящно одетый человек. Вошел еще кто-то и утешил. «Пулеметы действуют, в Адмиралтействе какой-то генерал организовал сопротивление». «Полиция и жандармы стреляют с крыш!» Откуда-то из-за угла бесшумно явился старичок, которого Самгин изредка встречал у Елены, но почему-то не твердо помнил его фамилию — Лосев, Бросов, Барсов. Постучав на балдажником палке по столу, старичок обратил внимание на себя и поучительно сказал... «Господа, разрешите напомнить, что сегодня выражение наших личных симпатий и взглядов требует особенно осторожной формы». Он замолчал, постукал в пол резиновым наконечником палки и печально качнул седой головой. «Если мы не желаем, чтоб наша личная отразилась на оценке врагами программы партии нашей, на злостном искажении ее благородной русской национальной цели...» Я, разумеется, не советую с волками жить, поволчьи выть, как советует старинная и политически мудрая пословица. Но вы знаете, что изменить тон еще не значит изменить смысл, и что отступление на словах не всегда вредит успехам дела. Самгин, не желая дальнейшего общения со стратоновым быстро ушел из буфета, недовольный собою, намереваясь идти домой и там обдумать все, что видел, слышал. По коридору шел Дронов в расстегнутом пальто, сунув шапку в карман, размахивая руками. «Подожди, куда ты?» — остановил он Самгина и тотчас начал. «Власть взял на себя Временный комитет Думы и образовался, как в пятом году, Совет рабочих депутатов». «Это что же будет, двоевластие?» — спросил он, пытаясь остановить на лице Самгина дрожащие глаза. Самгин внушительно ответил. С какой стати? У совета рабочих свои профессиональные интересы. Конец книги.